Татьяна Демидович. Эх, Ромашкин. Мне Ромашкин нравится. Вернее, мне он совсем не нравится. Но я хочу, чтобы он в меня влюбился. Моя бабушка, когда дедушке обед варит, Обычно говорит, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И я ей поверила. Однажды я говорю Ромашкину: "Угощаю тебя, Ромашкин, конфетами". "Правда?" с чего бы это? разволновался Ромашкин, но конфету взял. На следующий день я угостила его домашним пирогом. Вкусный облизывая пальчики, сказал Ромашкин. А сегодня Ромашкин сам крутится у моей парты. Неужели бабушка права, подумала я. Чем сегодня угощать будешь? В конце концов, поинтересовался Ромашкин. И я достала бутерброд с селёдкой и луком. Вот селёдка, говорю. Дедушка в обед не доел. И тут Ромашкин расстроился. "Да что, лампочкина, издеваешься, что ли? Я ненавижу селёдку", сказал он. "Ну, может быть, красный борщ завтра принести", с надеждой сказала я. "И красный борщ я ненавижу. Моя мама каждый день заставляет меня борщ есть", пробурчал Ромашкин, развернулся и ушёл. И я поняла, что желудок у Ромашкина очень вредный. Впрочем, как и весь Ромашкин, я решила, что нравится Ромашкину очень скучно и даже убыточно, потому что я сама люблю пироги и конфеты.